16 мая. Я сидел у реки, тупо глядя на проплывавшие мимо длинные плоты из бурых шершавых бревен, и никак не мог понять, кто сошел с ума — я или окружающий мир. Афанасий Зюкин объявлен вне закона, его разыскивают полиция и жандармерия? Может быть, тогда Афанасий Зюкин — это вовсе не я, а кто-нибудь другой? Но нет, вся мощь порядка охранительных сил империи была поднята на ноги именно из-за нас, господина Фондорина и меня. И причиной тому было не какое-нибудь чудовищное недоразумение, а наше преступное поведение. Да-да, наше, потому что соучастником Фондорина я стал добровольно. Или почти добровольно. Нужно было разобраться во всем с самого начала. Припомнить события минувшей ночи во всех подробностях. Когда замок, наконец, удалось сбить, и мы проникли в лаз, догонять Линда было уже бессмысленно, но с сгоряча мы поняли это не сразу. Светя взятым со стола фонарем, фандорин бежал впереди, а я за ним, слегка пригнувшись, чтобы не стукнуться головой о низкий свод. Качающийся свет выхватывал из темноты клочья паутины, какие-то черепки под ногами влажный блеск глинистых стен. Шагов через 20 ход разделился надвое. Эраст Петрович на секунду присел, посветил вниз и уверенно свернул направо. Через полминуты туннель снова раздвоился. Изучив следы, отчетливо видные на толстом слое пыли, мы двинулись влево. Еще семь или восемь развилок были преодолены так же легко, а затем масло в фонаре догорело, и мы остались в полной темноте. — Отлично! — сердито пробормотал фандорин Просто отлично! — Теперь мы не то, что с Алиндом гнаться, мы и назад-то дороги не найдем. Кто бы мог подумать, что здесь такой лабиринт? Триста лет или а то и больше. И монахи в годы смуты, и мятежные стрельцы, и раскольники, прятавшие от патриарха Никона старинные книги и церковное серебро. А судя по тому, что встречаются каменные галереи, здесь когда-то были и каменоломни. Ладно, Зюкин, идем уж куда придется. Пробираться в полной тьме выходило медленно и трудно. Я несколько раз падал, споткнувшись о выступы. Один раз упал, и из-под меня списком метнулось что-то живое. Я схватился за сердце. Есть у меня постыдная немужская слабость. Терпеть не могу крыс и мышей. Эта шмыгающая, шныряющая, вороватая нечисть чем-то глубоко противна моему естеству. В другой раз зацепил ногой за нечто корнеобразное при ощупывании оказавшейся человеческой грудной клеткой. Когда растянулся в третий раз, подо мной что-то звякнуло. Я схватился за карман. Орлова там не оказалось. В ужасе я крикнул. Камень выпал. Фондорин зажег спичку, и я увидел расколотый горшок, в котором тускло поблескивали неровные кружочки. Взял один. Серебряная монета. Старинная но сейчас было не до монет. Неужто я выронил бриллиант не сейчас, а во время одного из предыдущих падений? Тогда отыскать его будет ох, как непросто». Слава богу, с третьей спички Иераст Петрович увидел полузарывшийся в пыль камень и забрал себе, а я после случившегося возражать не посмел. Насыпал себе в карманы две пригоршни монеты склада, и мы побрели дальше. Не знаю, сколько часов это продолжалось... Иногда мы садились на землю, чтобы передохнуть. Вторую ночь подряд я проводил в подземелье, ей-богу, затрудняюсь сказать, какая из них пришлась мне меньше по вкусу. Нельзя было даже посмотреть, который час, потому что от сырости спички скоро размокли и загораться не желали. Когда я во второй раз споткнулся о уже знакомые кости, стало ясно, что мы бродим по кругу. Тогда Фондорин сказал. «Знаете, Зюкин, так дело не пойдет». «Вы хотите, чтобы по вашим ребрам бегали, как крысы?» «Я передернулся». «Я тоже не хочу. А значит, хватит фланировать, надеясь на авось. Нужна система. Теперь мы движемся так. Строго чередуем повороты. Один раз направо, один раз налево. Вперед!» Но и после введения системы мы шли очень долго, пока, наконец, вдали не забрежил слабый свет. Я кинулся к нему первым, лас сузился, как-то весь съежился — И пришлось ползти на четвереньках. Но это было ничего, потому что свет делался все ярче. Уже у самого края я ухватился рукой за холодный шершавый корень, и он вдруг с сердитым шипением пружине старванулся из моих пальцев. Змея! Охнув, я дернулся и ударил макушку о камень. Разглядел на узкой головке заструившиеся прочь черные ленты желтые пятна. Это был безобидный уж но сердце все равно колотилось как бешеное. Нора вывела к подмытому водой берегу реки. Я увидел окутанную утренним туманом темную баржу, крыши складов на той стороне и в некотором отдалении полукруглые арки железнодорожного моста. — Недалеко же мы с вами по продвинулись, — сказал Фондорин, распрямляясь и отряхивая перепачканный кучерский кафтан. От длинной черной бороды он успел избавиться, широкополую шляпу потерял, кажется, еще в склепе. Я проследил за направлением его взгляда. В нескольких сотнях шагов, озаренные первыми лучами солнца, мягко поблескивали купола Новодевичьего монастыря. — Очевидно, этим лазом монахи пользовались, чтобы тайно добраться до... тарики до предположил Фондорин. — Интересно, для каких целей? — Мне это было совсем не интересно А вон и часовня, — показал я. — Идемте скорей Господа Корнович и Лосовские наверняка нас обыскались. И не столько нас, сколько Орлова. Тут-то обрадуется Я улыбнулся. В эту минуту от простора, света, утренней свежести меня переполняло то особое чувство жизненной полноты, которое, вероятно, некогда испытал воскресший из мертвых лазарь. — Вы хотите вернуть Орлова Корновичу? — недоверчиво спросил Фондорин. В первое мгновение мне показалось, что я ослышался. Но затем я понял, что господин Фандорин, как и я, обрадован благополучным исходом «Кошмарной ночи» и оттого настроен на шутливый лад. Что ж, есть обстоятельства, при которых изюкин не прочь пошутить. Хоть бы даже и с не самым приятным собеседником. «Нет, я хочу отнести камень доктору Линду», — ответил я посредством сдержанной улыбки, давая понять, что оценил шутку и отвечаю ей в тон. «Ну, то-то же». С серьезным видом кивнул Раст Петрович. Вы ведь понимаете, что если мы отдадим бриллиант властям, то больше его не увидим. Тогда мальчик и Эмилия обречены. Только теперь до меня дошло, что он вовсе не шутит. Вы вправду намерены вступить с доктором Линдом в самочинный торг? На всякий случай все же уточнил я. Да. так как же иначе? Мы оба замолчали, уставившись друг на друга с равным недоумением. От моего душевного подъема не осталось и следа. Во рту пересохло от скверного предчувствия. Фондори накинул меня взглядом с головы до ног, будто видел впервые, и спросил, как мне показалось, с любопытством. По Постойте, Зюкин, разве вы не любите маленького Мику? Очень люблю, удивился я такому вопросу. И ведь к Эмилии вы тоже неравнодушны. Я чувствовал себя очень усталым. Мы оба были перепачканы в пыли и глине, пахло травой и рекой. От всего этого возникало ощущение, что обычные условности не имеют значения».